24. Нулевая глава. Эпиграф. Где назревает опасность, там грядёт спасение. Фридрих Гёльдерлин. Патмос. Трайбекка, 4:50 утра, 3 часа до первой встречи Алисы и Габрела. Телефон в номере 308 гостиницы Гринвич. Звонил долго, трубку сняли только после шестого звонка. Алло, пробурчал сонный голос. Вас беспокоит служба партя, мистер Кейн. Прошу прощения за беспокойство, но вам звонит некий Томас Крик. Он хочет с вами поговорить. Среди ночи, который сейчас час? Скоро 5, сэр. Он сказал, что это очень срочно. Ладно, дайте его мне. Габриэль с натугой оторвался от подушки, скрехтением спустил ноги на пол. В номере было темно, но света от электронного будильника хватало, чтобы увидеть беспорядок. На ковре валялись выпитые бутылочки из мини-бара и одежда. Женщина, лежавшая с ним рядом, не проснулась от звонка. Задумавшись на несколько секунд, он вспомнил её имя. Елена Собятини. Коллега из Флориды, встреченная накануне в лобби отеля. После нескольких мартини он уговорил её подняться к нему в номер, где они познакомились теснее, опустошив мини-бар. Гебriel потёр себе веки и вздохнул. После отъезда жены он был сам себе противен. Блуждающая душа, непрекаянный призрак, падавший всё ниже. В голову пришла фраза Мартина Лютера Кинга: "Нет ничего трагичнее, чем встретить задыхающегося, заблудившегося в лабиринте собственной жизни человека". Фраза была ему впору, как перчатка. "Гебriel, алло, Гебriel", надрывался голос в трубке. Прижав её к уху, Кейн встал с постели и задвинул дверь, отделявшую спальню от гостиной. "Привет, Томас. Я звонил тебе во вторник и на мобильный, но ты не отвечал. Наверное, батарейка села. Как ты меня нашёл?" Я вспомнил, что на этой неделе проходит ежегодный конгресс Американской ассоциации психиатрии. Я позвонил в его секретариат, мне сказали, что сняли тебе номер в Гринвич. Что тебе нужно? Ты сорвал аплодисменты своим вчерашним выступлением о психиатрических аспектах болезни Альцгеймера. Давай отложим комплименты. Давай, перехожу к цели звонка. Мне нужно твоё мнение об одной пациентке. В 5:00 утра? Ты забыл, что мы больше не партнёры? Помню и сожалею. Нам хорошо работалось вдвоём. Это была отличная взаимодополняемость психиатра и невропатолога. Была доспула. Я продал свою долю в клинике. Ты совершил величайшую глупость во всей твоей жизни. Тебе не надоел этот спор? рассердился Габриэль. Ты отлично знаешь, почему я так поступил. А как же? Чтобы переехать в Лондон и добиться права частичной опеки над сыном? Ну и чего ты достиг? отказа посуду и постановление вынудившего тебя вернуться в Штаты. Гэбриэл почувствовал в глазах влагу. Пока он тёр виски, вдруг разогнался для нового наскока. Может, всё же заглянешь в историю болезни? Очень тебя прошу. Преждевременный Альцгеймер, представляешь? Ты не оторвёшься. Отправляю тебе её по электронной почте. Перезвоню через 20 минут. И не подумаю, я лягу досыпать. Больше не смей звонить, прикрикнул он и швырнул трубку. В широком окне отражалась как в зеркале усталая, небритая, недовольная физиономия. Подобрав скоวраз свой смартфон, батарейка и вправду села. Он подключил его к зарядному устройству. После этого он 10 минут простоял под душем, стараясь выйти из летаргии. Потом надел халат и побрёл в гостиную сделать себе в капсульном кофейном аппарате двойной эспрессо. Попивая свой кофе, он смотрел на поблёскивающие в первых лучах зари Гудзон. Сделав сразу после первой чашки вторую, он включил ноутбук. Томас уже прислал письмо с приложениям. Упрямство ему не занимать. Крик не сомневался, что Габриэль не удержится и заглянет в историю болезни. Открыв документ PDF, он пробежал по диагонали первой страницы. Трудно было не признать, что пациентка необычная. Алиса Шэфр, 38 лет, симпатичная француженка. Привлекательная мордашка, слегка растрёпанные светлые волосы. Пока перед ним была её фотография, их взгляды встретились. Светлая радужка, взгляд выдаёт проницательность и одновременно уязвимость, загадочный, настоятельно требующий расшифровки облик. Он вздохнул. Проклятый недуг косил всё более молодых людей. Гэбриэл стал тщательно изучать историю болезни. Десятки страниц были посвящены результатам исследований и параметрам мозга. ИРМ, ПЭТ-сканирование, спинномозговая пункция, резюмировалось всё диагнозом приговором, вынесенным профессором Эваристом Клузо. Габриэль никогда с ним не встречался, но был наслышан о его громкой репутации. Клузо был признанным светилом в своей области. Вторая часть документа. Бланк приёма Алисы Шефер в Сибага-Котч. специализированную клинику, занимавшуюся нарушениями памяти, которую создали они с Томосом и с ещё двумя партнёрами, передовой научный центр исследования болезни Альцгеймера. Молодую женщину положили в клинику 6 дней назад, 9 октября, для лечения методом глубокой церебральной стимуляции. 11 октября ей вживили нейростимулятор на несколько вольт. На этом история болезни обрывалась. Странно. Согласно протоколу, на следующий день ей полагалось вживить три электрода. Без них от стимулятора не было никакого толку. Гебрил допил кофе и взял со стола завибрировавший секунду назад телефон. "Ну как?" ознакомился спросил Томас. "Знакомлюсь. Чего ты собственно от меня ждёшь?" "Помощи. Я не знаю, как быть. Вчера вечером эта Алиса Шифер сбежала из клиники. Сбежала?" Она Копай знает, как это делается. Покинула свою палату, никого не предупредив, обвела вокруг пальцу санитаров и даже ранила Калеба Дана, пытавшегося её остановить. Дана? Сторожа? Ну да. Этот болван вытащил оружие и подрался с пациенткой, попытавшись надеть ей наручники. Но она его одолела. В пылу драки произошёл выстрел. В итоге она удрала с его пушкой и наручниками. Сильно ему досталось. Нет, повезло, пуля прошла сквозь мягкую ткань бедра. Он лежит у нас и обещает не обращаться в полицию, но требует за своё молчание сотню тысяч баксов. Ты хочешь сказать, что твоя пациентка сбежала с оружием, ранив сотрудника охраны, а ты скрываешь это от полиции? Ты совсем сбрендил, старина. Гляди сам, не угоди за решётку. Заявить в полицию значит отдать себя на растерзание адвокатам и журналистам. Нас лишата аккредитации, могут и клинику закрыть. Не хватало погубить дело всей жизни из-за безмозглого охранника. Поэтому я и обратился к тебе, Габриэль, привези её назад. Почему я? А главное, каким образом? Я успел кое-что выяснить. Алиса Шифер сейчас в Нью-Йорке, как и ты. В 9:00 вечера она села в такси и покатилась в Портленд. Оттуда добралась на поезде и на автобусе до Манхэттена. В 5:20 утра она сошла с автобуса на автовокзале Раз знаешь, где она, сам за ней поезжай. Как же я могу покинуть клинику в разгар кризиса? Агата, моя ассистентка, уже летит в Нью-Йорк. Через 2 дня она будет на Манхэттене, но мне бы хотелось, чтобы всем этим занялся именно ты. Ты непревзойдённый дока по части уговоров, у тебя талант. Ты умеешь сочувствовать, ты дашь фору любому актёру. Только не садись на любимого конька, я не чувствителен к твоим похвалам. Почему ты так уверен, что она всё ещё в Нью-Йорке? Благодаря передатчику GSM мы вставляем их в подошвы обуви наших пациентов. Я уже засёк её на нашем приложении. Она забрала в Центральный парк, в его лисистую часть под названием Рэмбл. Похоже, она уже полчаса торчит в одной точке, видимо, спит. Или мертва, или разулась. Одним словом, не тяни резину, Габриэль. Утренняя пробежка по лесу пойдёт тебе на пользу, заодно другу поможешь. Надо найти её раньше, чем её схватят полиция. Кен немного поразмыслил. Гэбриэл, ты меня слышишь? забеспокоился Томас. Расскажи мне о ней побольше. Как я вижу, 4 дня назад ты вшил ей подкожный генератор импульсов. Да, это последняя модель, самая миниатюрная, не больше сим-карты, сам увидишь, тебе понравится. Почему ты не перешёл к следующему этапу, почему не установил электроды? Потому что она совсем съехала с катушек. Полностью отрицала реальность. Если добавить к этому амнезию, то, то есть, Шефер страдает ретроградной амнезией, она отрицает свою болезнь. Фактов жизни, последовавших за сообщением об её Альцгеймере, для неё не существует. У неё не откладываются новые воспоминания ни одного после вечера с возлияниями неделю назад, сразу после того, как Клузо рассказал ей о диагнозе. Каждое утро у неё начинается при пробуждении день сурка. Она не знает, что больна и уверена, что накануне пьянствовала на Елисейских полях. Того, что она уже 3 месяца не работает по состоянию здоровья, она тоже не помнит. Как известно, отрицание и исчезновение памяти в обратном порядке это как раз свойство болезни, пробормотал Габриэль. При всём том, на вид она совершенно здорова, у неё очень бойкий ум и упрямый характер. Габриэль прерывисто вздохнул. Никто не умел так возбудить его любопытство, как крик. История этой пациентки и впрямь была весьма загадочной. Всё, уговорил. Попробую её найти. Спасибо, старина, ты мой спаситель, крикнул Томас. Но учти, я ничего тебе не обещаю. У тебя получится, не сколько не сомневаюсь. Сейчас пришлю тебе её точные координаты. Позвони, как только появятся новости. Габриэль положил трубку с неприятным чувством, что его обвели вокруг пальца. После возвращения в Нью-Йорк он создал в Астории свою собственную медицинскую структуру по срочной психиатрической помощи на дому. Сейчас он первым делом отправил своей секретарше СМС с просьбой вызвать замену для него в часы утреннего дежурства. Потом он оделся в свой давешний наряд: тёмные джинсы, светло-голубая рубашка, чёрный пиджак, светло-бежевый плащ, кроссовки. В лакированном шкафу стоял его медицинский чемоданчик. Он переложил из него в кожаный чехол шприц с сильным снотворным. Всё-таки женщина вооружена и потенциально опасна. Спрятав чехол со шприцем в отоше кейс, он покинул номер. Внизу он попросил портье вызвать такси, потом спохватился, что забыл в номере брелок дистанционного управления замками кейса. При удалении более чем на 25 м от брелока в кейсе включалась сирена и электрический разряд. Такси уже подъезжало, поэтому он решил не возвращаться в номер, чтобы не терять времени, и сдал кейс на хранение портье. Тот вручил ему квиток с номером 127. Кроме номера, на квитке красовалась эмблема отеля переплетённые буквы J и H.